Глава двенадцатая — Ха-ха-ха-ха! — Горвей смеялся и просто не мог остановиться. Еще чуть-чуть, и скрывающее его лицо маска просто слетела бы, открыв истинное лицо всем окружающим. Юнли, что была рядом, даже немного перепугалась, не понимая, почему именно тот смеется. — Господин, вы в порядке? — Я... «Я просто замечательный, Юн Ли!» Немного успокоившись, ответил он, смотря на выходящего на арену мужчину. Крепкий, с длинными рыжими волосами, собранными в хвост, разве что кожа мужчины казалась какой-то слишком уж красной, но не такой, как у демонов. Скорее, что-то среднее между нормальной и кожей некоторых рас, обитающих на нижних витках. «Ты даже не представляешь, насколько я в порядке!» Просто это же удивительно. Пока что я не очень понимаю. Безумный демон сотни звезд. Почему-то мне кажется это очень знакомым. Хм. Демоническое копье вечной тьмы почесал короткую бородку, которая отчасти скрывала шрамы на лице. Кажется, я слышал о таком человеке. Говорили, что он был невероятным гением, талантом, который убил свой собственный клан. Это он и есть. Подтвердил Горвей. Прошло больше десяти лет, но вот он. Хотя это странно. Я был уверен, что он стал одним из приговоренных и был отослан к демонам. О, тогда это объясняет его загар, — пошутила юндли Ли, и Горвей даже оценил эту шутку, что бывало довольно редко. Правда, из-за маски та бы все равно этого не увидела. Если он оказался в нижних витках, то как мог попасть сюда? Понятия не имею но тем и занимательнее все происходящее. Хэ-фай. Человек, вернувшийся из мира демонов и... Ты посмотри, кто его противник. Один из подручных палача. Не просто подручный. Близкий друг. Покачал головой гор -Вэй. У них вон стой девчонка, Роман, уточнила Юн Ли, указывая на Лей Досин. А это, в свою очередь, дочь демона сотни звезд, добавил Гор-Вэй. «Теперь понимаете? Он собирается сражаться с отцом своей девушки». «И впрямь забавно, но и только. Только это не очень-то нам интересно, разве нет?» «Ты просто не понимаешь контекст, юндли Ли. Хай-Фай же сказал, урад Досин перебил весь свой дом. Весь, кроме дочери. И, полагаю, сегодня у него в планах убить самого близкого для нее человека». «О-о-о!» да так оно и есть», — согласился демоническое копье. «Я даже отсюда чувствую исходящую от него жажду крови. Он выходит туда убивать». Мор замер, смотря на поднимающегося на арену противника, и на его лице пронеслось очень много эмоций, начиная от удивления, и заканчивая страхом и яростью. Несмотря на все тренировки, то бессилие, которое он ощутил перед этим человеком, никуда не делось. Отец Лей поднимался на арену, словно лев, готовый к прыжку, с голодным оскалом и словно чуя исходящий от добычи страх. — В чем дело, парень? — бросил он ему. — Ты не рад меня видеть? Если ты решишь взять в жены мою дочь то вначале тебе нужно получить благословение, а сделать ты это можешь, только убив меня. Мор невольно отступил и даже чуть не упал, ощущая исходящее от противника духовное давление. — Ты... ты... ты убил Луя! — зарычал Мор, пытаясь отогнать нахлынувшие слабость и страх. Обычно ему без труда удавалось вызвать в себе то состояние, когда он мог сражаться, ни о чем не думая. Но почему-то в этот момент все было иначе. Как будто таящаяся внутри него злость была зверем, которому били по морде палкой в момент прыжка. — Убил, — подтвердил урат Досин скаля зубы. — Ты ведь о том юноше, которому я размозжил голову? Кажется, я даже знал этого мальчика в прошлой жизни. Он на миг запрокинул голову, взглянул на небо, после чего провел ладонью по лицу. Но не стоит печалиться из-за этого. Сегодня ты встретишься со своим другом. Ну, или убьешь меня. Одно из двух. Учитель, что-то не так? Рон заметил, что я переменился в лице, смотря на двух мужчин на арене, но ответить ему не успел, потому что рядом оказалась Лей. Она была в ужасе и, кажется, я никогда прежде не видел эту всегда спокойную и неприступную девушку, такой сломленной и разбитой. «Нейт!» — она вцепилась мне в руку, смотря на меня полными слез глазами. «Ты должен что-нибудь сделать. Пожалуйста. Он убьет его. Он же убьет Мора!» «Я... я не могу. Сейчас я ничего не могу». «Ну, давай, парень, покажи все, что ты можешь!» урад Досин поманил его ладонью, продолжая хищно скалиться. Мор все еще медлил, но все-таки смог распалить в себе ярость, отчего его правая рука изменила цвет. Рывок вперед, от которого, казалось, вздрогнул духовный камень под ногами, а воздух загудел от высвобожденной силы. Мор вложил в удар все, что у него было, обрушив на Урада кулак за которым словно дым тянулся шлейф белой энергии. В момент столкновения раздался оглушительный взрыв, песок арены спух облаком и с шипением рассыпался во все стороны от мощного порыва ветра. Толпа ахнула, завороженно глядя на бушующую бурю, а его друзья застыли в напряжении, ожидая, что будет дальше. Но когда пыль немного осела, стало видно, что урад стоял на месте, не сдвинувшись ни на сантиметр. Даже его надменная улыбка никуда не делась, а ладонь, сжатая вокруг кулака Мора, удерживала его, словно он только что остановил ребенка, пытавшегося ударить взрослого. — И это все, на что ты способен? Я ожидал от парня своей дочери большего. Мор рыкнул, мышцы вздулись, и он попытался вырваться из схватки, добавляя силу, но Урат лишь слегка сжал пальцы. В этот же миг по руке юноши прошла волна боли, заставляя того упасть на колени. — Ты же, кажется, из железнокровных, да? Говорят, вы одарены удивительными крепкими телами. Очень интересно посмотреть, сколько ты продержишься. Если думаешь, что я убью тебя быстро, то глубоко заблуждаешься. С этими словами Урат резко дернул на себя, А затем, ударом колена в живот, отбросил Мора прочь. Тело юноши с грохотом врезалось в песок, оставив борозду, на грудь взорвалась от боли. Мору потребовалось приложить огромные усилия для того, чтобы встать второй раз, а каждый вдох давался ему с неимоверным трудом. Кажется, что урад только что сломал ему как минимум пару ребер. Но Мор поднялся, как делал это всегда. Его тело, словно кузнечный горн, пылало изнутри. Энергия железнокровных растекалась по венам, и кожа темнела, обретая серый, почти металлический оттенок. Раньше ему приходилось тратить огромные силы, чтобы сохранять контроль, но по какой-то причине, оказавшись перед этим человеком, он не мог войти в то состояние безумного кровавого ража, как бывало прежде. Словно незримые цепи сковывали парня по рукам и ногам, не давая не то что ударить но даже вздохнуть так и будешь стоять мор рычал и снова рванул вперед его кулаки вспыхнули белыми искрами юноша обрушился на противника словно буря и каждый удар сопровождался вспышкой духовной энергии отчего удары гремели подобно раскатам грома но урад встречал все это с той же хищной усмешкой и парировал эти выпады голыми руками, продолжая демонстрировать разницу в их силах. Удар в живот Мор пропустил, и тот был таким сильным, что парня подбросило вверх, отрывая ноги от земли. А следом отец Лей подпрыгнул и ударил ногой сверху вниз, вминая противника в песок и камень. Мор от такого удара на миг потерял сознание, но Урат ухватил того за волосы и поднял. «Ты что, уже все? Где твой боевой дух? Я слышал, что железнокровные — это страшные бойцы, не жалеющие себя. Берсеркеры, готовые умереть, но сокрушить врага. А пока что я вижу лишь ребенка, который даже боится вложить все силы в удар». «Пошел ты!» — прохрипел Мор в ответ и попытался ударить противника, но тот просто отшвырнул от себя парня, словно куклу. Мор, задыхаясь, снова встал в стойку, не собираясь сдаваться. Его дыхание было рваным, грудь горела от сломанных рёбер, но он не отступал. Как он сможет сражаться с демоническим странником, когда не может победить даже отца Лей? По правде сказать, я думал, что это будет намного веселее. Видимо, зря я мог даже на секунду подумать, что такое ничтожество достойно моей дочери. Эти слова Урада ударили Мора в самое сердце. Он зарычал, и его тело снова пошло в атаку. Кулак, локоть, колено его удары сливались в единую серию, которую он отрабатывал снова, снова и снова дробя камни голыми руками. Но все эти атаки встретили несокрушимую стену, а улыбка Урада померкла. Он был разочарован, а в следующий миг мор ощутил острую боль и ему потребовалось несколько мгновений чтобы понять что именно произошло его рука отсеченная в предплечье взмыла в воздух и упала на песок неподалеку а сам парень отступил мир на тот краткий миг стал каким то нереальным в руках у рада до сина сейчас был жуткий черный меч который он в прошлом много раз видел у лей мор застыл глядя на свою руку валяющуюся на песке. В ушах зазвенело, дыхание сбилось, а мир словно потерял краски. Острая боль прорезала сознание, но даже сильнее боли было осознание, что он не смог, не смог защитить себя, не смог победить отца Лей, а сейчас, похоже, потеряет все и так и не сможет отомстить за дедушку. Страх своими цепкими лапами оплел его горло. Мору стало казаться, что он не может дышать, а мир при этом расплывался все сильнее. Он повернул голову в сторону барьера и увидел Лей, бьющуюся в него и что-то кричащую ему, но голос возлюбленной тонул в шуме толпы. Рядом был Нейт, тоже напряженный, но такой же бессильный. Это была схватка один на один, и единственным шансом выжить у Мора было сдаться сейчас. Крикнуть, что он проиграл. Но что-то внутри него говорило, что если он попробует это сделать, урат Досин убьет его в тот же момент. Одна рука. У него осталась всего одна рука. «Сдайся, внучок!» раздался такой знакомый голос совсем рядом. Мор повернул голову и увидел перед собой дедушку, именно таким, каким он его навсегда и запомнил. Разве что этот неуновающий старичок Сейчас выглядел слишком уж печальным и обеспокоенным. «Сдайся и выиграй время, минимизируй урон. У тебя удивительные друзья, они смогут тебе помочь». «Я не могу, деда», — прошептал он. «Мне нужно его одолеть, он мучает Лей, а я... Я так ее люблю, я так хочу освободить ее от него». «Ты не сможешь, он слишком силен» покачал головой старик. — Я должен, обязан. Мор зачерпнул немного своей силы, заставляя кровь пылать, и рана на месте отсеченной руки начала дымиться. Боль была жуткой, но зато таким образом он смог немного остановить кровотечение. — Внучок, остановись, ты погубишь себя. Я погубил себя, выйдя на эту арену. Сквозь боль прошептал Мор с кровавой улыбкой. И единственный способ спастись — это победить его. — Ты не сможешь. У меня нет выбора. Единственной целой рукой Мор ударил в область сердца, блокируя несколько из меридиан. Особая смертельно опасная техника, которая перешла ему от деда, но впервые Мор решил ее использовать. — Мор, остановись. — Не могу. Не в этой схватке.